Глава сорок пятая. Наблюдать за роутсами стало новым увлечением Катрионы Фишер. Прошлой ночью она смотрела за ними до тех пор, пока Ники не пошла спать. Этим утром она смотрела опять, пока Ники и Белла завтракали и она сама завтракала параллельно с ними. В разные моменты дня она подключалась, чтобы взглянуть, чем Никки занята. Она наблюдала и сейчас, но ничего особенного не происходило. Никки была на кухне, сидел за своим ноутбуком, Белла валялась на постели в своей комнате и играла во что-то на планшете. Итон еще не вернулся домой после шоу. Она опустила крышку своего компьютера, Потом подошла к большому, от пола до потолка окну, и устремила взгляд к реке. Солнце отражалось от воды, разбрасывая вспышки оранжевого и золотого. Ей будет этого не хватать. Тумблер у нее в руке был на несколько дюймов наполнен Джеком Дэниелсом. Пить было рановато, но сегодня определенно был один из тех дней, когда это было необходимо. Вызов, который она бросала себе и миру, был тот же, что и всегда — заставить людей понять ее видение вещей. Единственный путь к этому пониманию лежал через опыт. Дом на Чорч-Роу был хорошим стартом, он дал им возможность испытать свои силы. К сожалению, этот дом был недостаточно помпезным. Их следующий проект должен был стать куда более амбициозным. По сути, им нужно было создать такого рода дом, о котором бедные мечтают и за который богатые дерутся, а такое неизбежно влетит в копеечку. Катрион отвернулась от окна и пересекла гостиную. Она тяжело опустилась на диван и отпила из тумблера. Когда там, на мосту, она позвонила агенту, она, говоря откровенно, прослезилась. Без сомнения, продажа этого пентхауса разобьет ей сердце. Но другого способа достать деньги она не видела. Да и в этом случае ей, вероятно, хватит в обрез. Ставки были огромными, но не рискнуть было бы глупо. В худшем случае она в конечном итоге разорится и закончит на улицах без жилья и средств к существованию. В лучшем — обеспечит себя на всю жизнь. Зазвонил её мобильный, встряхнув её и выведя из размышлений. Она бросила взгляд на экран, увидела имя Алекса и сняла трубку. «В чём дело?» «Может быть, ни в чём». «С другой стороны, может быть и в чём-то», — сказала Катриона со вздохом. «Если есть какая-то проблема, Алекс, я должна знать». «Если ты успокоишься, я тебе расскажу». Алекс уставился на нее с той стороны экрана, Катриона пристально посмотрела на него в ответ. «Так, теперь, когда ты устроилась поудобнее, я начну. Поскольку Лора Сантос стала регулярно появляться в доме, я решил разузнать о ней поподробнее и полез в Гугл. На поверхности все оказалось нормальным. У нее профессиональный сайт, аккаунт в Фейсбуке, есть даже страничка в Википедии». И тем не менее, ряд страниц, на которые вывел поисковик, показывали ошибку 404. Больше, чем можно ожидать. Это первое, что меня насторожило. Следующее — то, что в поиске оказалось лишь две страницы результатов. Предполагается, что Сантос — эксперт в своей области. Хотя бы на одном этом основании страниц должно быть больше двух. И еще одна странность, которую я заметил — заключается в том, что после этих двух страниц нет ничего. Google так не работает. Там всё построено на процентных соотношениях. В верхних списках поиска — те результаты, у которых больше всего совпадений с запросом. Когда начинаешь двигаться вниз по списку ссылок, процент снижается, и ты просматриваешь результаты, в которых намешаны сведения по запросу и всякие другие. А вот чего не бывает — «Так это когда от каких-то результатов ты перемещаешься к полному ничто. И это как раз такой случай». «Что, собственно, ты пытаешься мне сказать? Что Сантос не существует?» Алекс вздохнул. Когда он снова начал говорить, это звучало так, будто он пытается объяснить очевидную вещь чрезвычайно бестолковому ребенку. «Да, Катриона». Именно это я и пытаюсь сказать. По сути, она призрак, плод чьего-то воображения. И ты основываешься только на том факте, что результаты поиска в Гугле неубедительны? Это звучит как немного поспешный вывод, Алекс. Может быть, это глюк? Это не глюк. Почему ты так уверен? Потому что, когда я копнул глубже, появились и другие несоответствия, как, например, то, что у неё нет аккаунта ни в Твиттере, ни в Инстаграме. У меня тоже нет аккаунта в Инстаграме, так что я не уверен, что это что-нибудь доказывает. Само по себе нет, но когда сопоставляешь все факты, это начинает казаться подозрительным. Еще кое что. Я не смог найти сайта ее практики, когда она жила в Штатах. Она, наверное, удалила его. Ха, конечно, она его удалила. И тем не менее я все равно должен был бы обнаружить какие-нибудь его следы. Когда что-то появляется в интернете, оно начинает жить своей жизнью. Невозможно стереть всё подчистую. Хорошо, но если Лора Сантос не та, за кого себя выдаёт, то кто же она? Вот от вопрос на миллион. Я попросил моего брата заняться этим. Может быть, он сумеет найти ответ. Твоего брата? Не спрашивай. Ладно. И когда он обещал тебе что-то сказать? «К концу дня. Я сказал ему, что это срочно». Катриона умолкла, пока пыталась переварить эту информацию. «Если она самозванка, то полагает следующий вопрос, зачем ей это?» «На данный момент понятия не имею. Я надеюсь, что этим вопросом мы сможем заняться после того, как узнаем, кто она на самом деле». «Ещё есть что-то, о чём я должна знать?» «Нет, это пока все». «Окей, позвони мне, как только твой брат с тобой свяжется. Сразу же». Катрион отсоединилась и бросила телефон на диван. Она взяла свой напиток и сделала глоток, затем взяла ноутбук и включила его. Это новое открытие ее тревожило. Выяснилось, что Лора Сантос — самозванка, а этом сейчас было нужно меньше всего». Когда они выяснят, кто она и чего хочет, они смогут найти наилучший способ разобраться с ней. До тех пор ей ничего не оставалось, как ждать и волноваться. Компьютер закончил грузиться, и она снова подключилась к камерам в доме. Ники все еще была на кухне за своим ноутбуком, а Итан еще не вернулся домой после шоу. Белла переместилась с кровати за стол и теперь рисовала в графической программе на планшете. Патриона сделала еще глоток виски, потом переключилась на камеру, которая показывала Никки, и откинулась на спинку дивана, приготовившись смотреть.